Часть 4. Теперь оставалось только ждать, а ожидание всегда действовало к гаре на нервы. Чтобы убить время, он пошел в кино, но хотя фильм попался хороший, мысли его были слишком заняты, чтобы сосредоточиться и с интересом следить за событиями на экране. Он посеял семя, а взойдет оно или нет, будет видно. Пока-то коморе не уступил ни в чем. Во время войны Гари имел дело с японцами и знал, они способны на неожиданности. Однако он был уверен, что расчёт его психологически точен. Такомори больше всего на свете нужны алмазы, а человек он с деньгами, такие всегда получают в конце концов всё, что хотят. Маловероятно, что японец сдаст его полиции. По-настоящему опасен только момент передачи алмазов. Вот тут-то Камори может попытаться переиграть его. Из кинотеатра он вышел в девятом часу. На улице было темно и сыро. Он засунул руки в карманы, надвинул шляпу на лоб и зашагал к отелю. Гарри не обратил внимания на длинный черный кадиллак, стоявший у тротуара в нескольких ярдах от входа в отель, но, проходя мимо, вдруг услышал свое имя. Он резко остановился и посмотрел в сторону машины. За рулём сидел шофёр в коричневой униформе с синей отделкой японец. Он глядел прямо перед собой, прямой и неподвижный, как маленький жёлтый идол. Такамори сидел сзади. Он посмотрел на Гари через стекло и сделал знак рукой. Гари пересек тротуар и приблизился к машине. "Есть небольшой разговор, мистер Гриффин, если вы, конечно, располагаете временем", сказал Такамори. "Садитесь в машину". Гориев усмехнулся. Теперь он был уверен, победа за ним. К такомуре ни за что бы не приехал вот так, один без полиции, если бы не желал продолжить игру. Погрузившись в мягкое роскошное сиденье рядом с Такоморе, он вдруг с радостным трепетом подумал, что у него совсем скоро будет такая же машина. 1,5 миллиона. Куча денег. На два самолёта хватит и ещё останется. Я подумал, что беседовать в машине будет удобнее, чем в офисе, сказал Такамори. Там нас могут подслушать. Мой шофёр знает только японский, его можете не опасаться. О'кей, ответил Гари. Вы прочли бумаги, которые я оставил? Я просмотрел их. Не могу сказать, что прочитал, аэропланы меня не интересуют. Я признаю их только в качестве транспортного средства и как символ прогресса. Предпочитаю корабли. Думаю, вы согласитесь, мистер Грифин, что в торговых делах корабли куда более надёжны и полезны. Он достал из кармана конверт, который дал ему Гари, и бросил ему на колени. Сильно сомневаюсь, что меня, как вкладчика, заинтересует это дело, мистер Грифин. Боюсь, что ваше предложение о финансировании мной этого предприятия попало на бесплодную почву. Так, кажется, говорят у вас. Гари злобно взглянул на него. Неожиданность. И неприятная. «Что ж», — сказал он, пряча конверт в карман, — «нет, так нет. Раз вы не заинтересованы в получении десяти процентов. Однако меня это не остановит. Я купился на эту идею. И знаю, что могу успешно развернуть дело при наличии капитала. Вы будете вкладывать деньги или нет? Не думаю». ответил Такомори и принялся играть кисточкой, свисавшей с петлеобразного поручню возле его головы. Я финансирую только те компании, где имею контроль пакета акций. Эта ваша идея меня не вдохновляет. Гарезу хлестнула горячая волна злобы. Вы что хотите сказать, что вам не нужны алмазы? Почему нет? Конечно, нужны. улыбнулся Такамори. Просто поскольку они не моя собственность, платить за них я не собираюсь. Ах вот как. Лицо Гари пылало от гнева. О'кей. Тогда можете распрощаться с ними. Найду другого покупателя. Остановите машину, я выхожу. Я был бы крайне признателен, если бы вы уделили мне ещё несколько минут, вежливо сказал Такамори. Когда вы пришли ко мне, у вас было одно преимущество. Как вы тогда выразились, покопаться в моём прошлом? Да, кажется, так. Приходит совершенно незнакомый мне человек, и я вынужден выслушивать его предложение. Сам не имею такого преимущества. Вы изначально исходили из того, что я человек бесчестный. Это мистер Грифин, грубейшая ошибка. думать так о людях, которые вам лично не знакомы. Вы предложили мне ограбить страховые компании, отнять у них полтора миллиона долларов. И если бы я пошёл на это, вы чувствовали бы себя спокойно. Ещё бы. Ведь тогда у вас появилась бы возможность меня шантажировать. Откажись я финансировать ваш так называемый таксобизнес. Но я никогда не позволял себе попадать в ситуацию, дающую хоть малейший повод для шантажа. И, разумеется, тем более не стану делать этого на склоне лет. Однако и тут вы правы, мистер Гриффин. Мне очень нужны алмазы. Они мне крайне нужны. Так в чём же дело? Я же вам не отказываю. Цена? 1,5 миллиона, сказал Гарри. Гоните денежки и получайте камешки. Так я и знал, что вы ответите чем-то в этом роде, мягко заключил Такомори. Скажите, мистер Гриффин, если бы перед вами встал выбор: деньги или смерть, что бы вы предпочли? Слушайте, Гарри развернулся на сиденье лицом к Такомори. Хватит болтать. Берёте камни или нет? Конечно, беру. Но вы не ответили на мой вопрос. Вы хотите жить? Гари похолодел. Что вы имеете в виду? То, что я говорю. Позвольте мне продолжить, мистер Грифин. Возможно, тогда вы осознаете положение, в котором оказались. Утром у вас было преимущество в кое-что узнали обо мне, о моём прошлом. После того, как мы расстались, я вплотную занялся изучением вашего прошлого. И узнал, что 4 недели назад вы работали в Californian Air Transport Corporation. Очень интересное начало. Я узнал также, что именно вы должны были вести самолёт с алмазами. Но вас уволили за пьянство и приставание к стюардессе. Вы знали о подправке партии товара? Имя человека, организовавшего ограбление, Гарри Грин. Он крупнее вас, старше, со шрамом и начал лысеть. Не требуется много ума, чтобы загримироваться и выглядеть старше, приделать фальшивый шрам тоже просто. Гарри Грин знал место в пустыне, где можно посадить самолёт. Это наводит меня на мысль, что он должно быть Летал по этому маршруту несколько раз и ознакомился с местностью. Именно так вы наверняка и поступили, мистер Гриффин. И мне кажется, что Гарри Грин и Гарри Гриффин — одно и то же лицо. А Гарри Грин, насколько мне известно, обвиняется в убийстве. Он сделал паузу, затем продолжил. «Вот почему я спросил вас, хотите ли вы жить?» Лично я считаю, что шансов выжить у вас немного. А вы что думаете? Слушая его мягкий, шелестящий говор, Гари вдруг почувствовал, что ему трудно дышать. Мешал засевший в груди тугой и липкий комок страха. Рука его скользнула во внутренний карман, пальцы нащупали рукоятку кольта. Вы сошли с ума, пробормотал он. Я же говорил, что нашёл эти алмазы. Никакого отношения к ограблению я не имею. Понимаю. Ты комори пошёл причами. Что ж, возможно, я ошибаюсь. Но это легко проверить. В полиции есть отпечатки пальцев Гарри Грина. Так, по крайней мере, утверждают газеты. Давайте прямо сейчас поедем в полицию и сравним ваши отпечатки с теми. Слушай ты, «Желтая змея!» — прорычал Гарри, выхватил пистолет и ткнул Такамори дулом в бок. «Ты меня на пушку не возьмешь. Если сдашь меня в полицию, алмазов тебе не видать во веки веков. Это я тебе обещаю!» Такамори покосился на кольт. «Чему применять насилие, мистер Гриффин? Очень прошу вас, уберите пистолет». Вы человек безрассудный, но не настолько же, чтобы стрелять в меня на столь оживленной улице, в центре города. Гарри помедлил секунду и сунул кольт в кубуру. Он понимал, в какой переплет попал. Сделка не выгорела. Он гол и беззащитен. Он снял маску, которую придумала для него Глория. Оставалась последняя карта. Алмазы. Окей. сказал он. "Признаю, мы торговались, и вы одержали победу. Снижаю цену. Гоните полмиллиона и получайте ко мне". Такамори покачал головой. "Вы же слышали, министр Гриффин, я не имею привычки платить за то, что по праву принадлежит мне. Предпочитаю обмен. Вам жизнь, мне алмазы". Иными словами, вы отдаете мне алмазы, а я не скажу полиции, что знаю, а вас?» Гэри метнул в сторону японца злобный взгляд. Мечта заполучить полтора миллиона таяла с непостижимой быстротой, и его даже затошнило от чувства безысходности и тоски. «Вы что думаете, я орехнулся доверять вам?» — яростно прошипел он. «Отдам камни, а вы все равно выдадите меня полиции. Я вам не верю». «У вас нет основания не верить», — спокойно произнес Дакамури. «Мне одинаково безразличны и вы, и ваша полиция. Это чуждая мне страна, и я не ее гражданин и не связан никаким гражданским долгом. Единственное мое желание — вернуть алмазы. Вам надлежит сделать следующее». Упаковать камни и отправить по почте, с тем, чтобы послезавтра я уже их получил. Если к этому времени их не будет, я расскажу полиции всё, что знаю. Я думаю, после этого они быстро возьмут вас. В случае же, если алмазы придут первой почтой, даю слово, ни одна душа вас не узнает. Это единственный вариант сделки, который между нами возможен. Я не жду от вас немедленного ответа. Обдумайте всё. Он наклонился вперёд и постучал по стеклянной перегородке. Шофёр прикоснулся пальцами к козырьку фуражки, сбавил скорость и притормозил у тротуара. Такамури распахнул дверцу автомобиля. "Вынужден попросить вас выйти, мистер Гриффин", сказал он. "Подумайте о моём предложении. Уверен, по зрелому размышлению вы придёте к выводу, что это единственный выход". Гори вышел из машины. окаменевшая от злобы и разочарования. Доброй ночи, мистер Грифин, сказал Такамори и приветственно поднял маленькую жёлтую лапку. Огромный кадиллак отъехал от тротуара.